Первую неделю каникул Иван остался в своей комнате в общежитии совсем один. Ребята разъехались по домам. Родители Пашки тоже купили горячие путевки и друга срочно увезли куда-то на берега Средиземного моря. Тётя обещала закинуть денег на билет только к пятнице, когда зарплату получит. Так что вечера теперь пришлось проводить в полном одиночестве, со смартфоном и фильмами. В последнее время он увлекся чужими. Наткнулся случайно на трейлер последнего фильма и решил посмотреть всю историю с самого начала, начиная еще со старых серий. Даже на обои в смартфоне повесил картинку с чужим в полный рост. Попутно скачал себе еще каких-то ужастиков и теперь смотрел их перед сном. В последний вечер в общаге ему попался совсем уж жуткий фильм. Сидеть при этом одному в пустой темной комнате было немного страшновато. Зажигать свет было нельзя, воспитатель заметит. Так что сидеть приходилось в темноте. Был уже первый час ночи. Он забрался под одеяло, чтобы было не так неуютно. Но тогда его начало клонить в сон. Когда он поймал себя на том, что совсем клюет носом, то поставил фильм на паузу и пошел умываться. Уж больно хотелось досмотреть кино. Висящая в ванной комнате тишина нарушалась только редкими падающими каплями из протекающего крана. Стоя возле раковины, Иван посмотрел на свое отражение. Жесткие волосы были опять склокочены Он всегда, когда нервничал или был чем-то увлечен, взъерошивал их ладонью. Глаза выглядели уставшими. Позади него зиял угольно черной темнотой дверной проем. Иван представил себе, как бы он испугался, если бы сейчас увидел там в темноте чье-нибудь лицо. И поежился. Он наклонился над раковиной, умылся, а когда поднял голову, замер. Сердце сильно забилось, а по спине пробежал холодок. Его отражение за это время не изменило своего положения. Кроме того, оно теперь еще и улыбалось. Иван отпрянул от зеркала. Отражение не шелохнулось. Зеркальный двойник по-прежнему стоял, опершись двумя руками на раковину. «Это что?» «Розыгрыш такой! Экран вместо зеркала!» — сказал Иван вслух. Голос, отразившийся эхом от стен ванной, глухо утонул в темноте комнаты. Он сдвинулся в сторону. Его отражение, недобро улыбаясь, пристально следило за ним взглядом. «Такого эффекта с помощью экрана не добьешься». Тут Ивану показалось, что отражение начало изменяться. Он шагнул поближе. Его двойник как будто взрослел на глазах. Чуть ниже правого виска на скуле у парня в зеркале протянулся тонкий шрам. Волосы стали длиннее и доходили уже до плеч, а глаза... Глаза теперь светились. Привычный серый цвет высветлился практически до белого, а в радужке как будто клубился белый с серыми искрами светящийся туман. Иван приблизился к зеркалу вплотную, чтобы внимательнее разглядеть глаза двойника. Внезапно отражение выбросило вперед руку, пронзив стекло, как поверхность воды, и схватило его за шею. Иван испугался и дернулся, но держали его крепко. Он уперся двумя руками в зеркало, но двойник легко выдернул его сквозь зеркало на свою сторону. На мгновение Иван испытал сильное головокружение, Когда мир вокруг перестал вращаться, он вдруг понял, что совсем не чувствует ни рук, ни ног. Он подумал о том, что хочет обернуться, и это у него получилось. По ту сторону зеркала, упершись руками в стекло, так и продолжало стоять его тело. Иван бесплотным духом против своей воли летел по темному тоннелю, следом за шагающим к свету зеркальным двойником. Неожиданно из темноты появились тени в фиолетовых мантиях. Они кружили вокруг и старались загородить путь юноши впереди. Двойник Ивана захохотал, запрокинув голову, а затем, словно дракон, внезапно выпустил изо рта мощную струю пламени. Фиолетовые тени вспыхивали, визжали и метались по большому залу вокруг. Они уже освободили проход и теперь просто старались спрятаться от пламени. Ивану их стало даже жалко, но его двойник поливал огнем все вокруг, безжалостно сжигая призраков в мантиях, всех до последнего. Только после того, как зал полностью опустел, он продолжил свой путь. За это время отражение стало как будто выше, раздалось в плечах, а одежда незаметно превратилась в блестящие золотыми вензелями хромированные латы. Вслед за двойником Иван вылетел на просторный балкон, возвышавшийся над большой площадью. Все пространство внизу было заполнено ликующей толпой. Люди приветствовали юношу в латах криками «Бог-император! Слава Богу-императору!» Иван заглянул своему повзрослевшему двойнику в светящиеся глаза и ужаснулся той страсти и азарту, что увидел в них. Его отражение упивалось властью и наслаждалось энергией ликующей толпы. Иван моргнул, и его двойник опять изменился. Он опять повзрослел на несколько лет. На щеке появился еще один шрам, а волосы опять были коротко пострижены. Латы уже блестели не хромом, а стали матово-черными. На этот раз глаза юноши пылали яростью. Он оскалился и махнул рукой, отдавая кому-то знак. Иван обернулся. Внизу, под крепостной стеной, на которой они стояли, опять бушевала толпа, вскидывая руки в мольбе к юноше в черном. Иван разглядел лица женщин, детей, стариков. Взрослых мужчин там не было. Перед толпой, опустив по сигналу пики, стоял плотный строй воинов в черных доспехах. Солдаты, повинуясь приказу юноши, сделали первый шаг, И вонзили копья беззащитных людей. Послышались визг и крики. «Нет!» — закричал Иван от ужаса. И проснулся. Уже рассвело, и первые лучи яркого майского солнца, проникнув сквозь щель в шторах, освещали находившийся прямо перед его глазами портрет девушки на прикроватной тумбочке. Смартфон, выпав из рук, лежал рядом. Иван встал, прошел в ванную и умылся, стараясь прогнать ночной кошмар прочь. Когда он выпрямился, то еще, наверное, с минуту ошарашенно смотрел на следы своих ладоней на зеркале. Они были ровно там, где он упирался в стекло, сопротивляясь своему отражению во сне.